«Не продавец! Ты больше не продавец!» Она уткнулась лицом в подушки и зарыдала. На взрыд, громко, точно рабыня, с которой сбили ермо. Я вышел и сел на кукольное крылечко, дожидаясь, когда она будет готова, и, умывшись, причесав волосы, надев халат, она отворила дверь и позвала меня. Она стала совсем другая, и прежней больше никогда не будет, Это и без слов было ясно. Об этом говорила посадка ее головы. Теперь она могла высоко держать голову. Мы снова стали приличными людьми. А мистеру Марула ничем нельзя помочь? Вряд ли. Как же это случилось? Кто это обнаружил? Не знаю. Он хороший человек. Это несправедливо. Как он держится? С достоинством, с честью. Мы гуляли по берегу, как нам мечталось, сидели на песке, подбирали маленькие пестрые раковинки и, конечно, показывали их друг другу, дивились чудесам природы, морю, воздуху, свету, охлажденному ветерком солнцу. Точно творец всего этого ожидал наших комплиментов. Мэри была рассеяна. По-моему, ей хотелось домой, насладиться своим новым положением, увидеть, как женщины будут совсем по-другому смотреть на нее, услышать новые нотки в приветствиях знакомых на главной улице. В ней, кажется, уже ничего не осталось от бедной Мэри Хоули, которой так трудно живется. Она стала миссис Итан Аллен Хоули навсегда, и я должен сохранить ее такой. Она отбывала этот день, потому что мы решили провести его здесь, потому что за него было заплачено, но, перебирая пальцами ракушки, она уже видела перед собой не их, а те яркие дни, что ожидали нас впереди. Обедали мы в клетчатой столовой, где манеры моей мэри и ее уверенность в себе разочаровали господина Крота. Его мечистый нос, который так радостно вздрагивал, учуя греховную связь, теперь свернулся на сторону. И он совсем в нас разочаровался, когда ему пришлось подойти к нашему столику и сказать, что миссис Хоули требует к телефону. «Кто может знать, куда мы поехали?» «Как кто? Марджи, конечно. Мне пришлось ей сказать, ведь с ней дети. Ой, надеюсь, ничего не... Он же не смотрит, куда идёт!» Назад она вернулась, вся дрожа, как звёздочка. «Ты никогда не догадаешься. Никогда!» Уже догадался, что случилось что-то хорошее. Она сказала, вы слышали новости, радио слышали, и я по ее голосу поняла, что новости приятные. Да ты скажи, в чем дело, а потом уж будешь о ее голосе. Нет, я просто поверить не могу. Может, я поверю? Давай попробуем. Аллен получил похвальный отзыв. Кто? Аллен? Ну, знаешь. За конкурсное сочинение. Там наприсылали со всей Америки похвальный отзыв. Не может быть. Да-да, всего пять похвальных отзывов. Приз, часы и выступления по телевидению. Представляешь себе? У нас в семье знаменитость. Нет, не представляю. Значит, его хандра — это одно притворство. Какой актер. Выходит, никто не топтал его бедное верное сердце. «Перестань насмешничать. Подумай только. Наш сын, один из пяти мальчиков на все Соединённые Штаты, получил похвальный отзыв и по телевидению, и часы. А он время умеет узнавать? Итан, если ты не перестанешь насмешничать, люди подумают, что ты завидуешь собственному сыну». «Я просто поражён. Я считал, что у него слог не лучше, чем у генерала Эйзенхауэра». «Ведь за Аллена невидимки не пишут». «Знаю, знаю, Ид. У тебя такая игра – травить их. А на самом деле именно ты их и балуешь. Теперь скажи мне, ты помогал ему писать это сочинение?» «Я? Помогал? Он мне его даже не показывал». «Ну, слава богу. А то я боялась, что ты станешь задирать нос, потому что сочинение на самом деле твое». «Нет, уму непостижимо. Доказывает только, как мало мы знаем собственных детей». А как отнеслась к этому Эллен?